Глава сорок четвертая. Поединок. Это единственное предложение разведчика Черных Орлов полностью разбудило Гуюня. — Орел, — тихо обратился Гуюнь. — Ты уверен? — Подчиненный клянется своей головой. — Это правда, — ответил разведчик. Орел был самой уникальной военной разработкой из всего, что было на вооружении у императорской армии. хотя орёл не расходовал слишком много топлива, он был чрезвычайно требователен в обслуживании и уходе. Орлов каждый год отдавали на ремонт специалистам из института Линшу. Затраты на ремонт никогда не были ниже стоимости новой единицы тяжёлой брони. Встретить на поле боя солдат в тяжёлой броне можно было гораздо чаще. Даже гвардия Куай-Лань-Ту имела несколько единиц, что превышало разрешенный уровень. Если окинуть взглядом всю территорию Великой Лян, то можно встретить только фракцию, полностью вооруженную орлами, черных орлов. Откуда взялись орлы у этих бандитов? Украли из черного железного лагеря. Гуюнь встал и вышел на улицу. Люди в Синдзелинь нервничали. Лишённое оружие Фу Цзэнь, увидев Гу Юня, упал на колени и громко закричал: "Маршал! Маршал! Меня оклеветали!" Гу Юнь поднял ногу и ударил по груди бандита. Фу Цзэнь, сильный и крепкий человек, был отправлен в полёт. А он выплюнул полный рот крови, кашлял и катался по земле, не имея возможности говорить. "Тебя оклеветали?" хладнокровно сказал Гу Юнь. Вздор. «Ты, ублюдок, сформировал группу повстанцев прямо под нашим носом. Легкая и тяжелая броня. На два ли отсюда установлены стрелы байхун. Там даже есть орлы. Слишком роскошно, даже по сравнению с Дзянаньским военным флотом. У тебя отличные способности, Фуджи Чен». Униженный Фуджи Чен дергался на земле, а в его взгляде, на удивление, не было ложного притворства. Он продолжил умолять. Маршал, клянусь небом, я не знаю, откуда они взялся железный орёл. Даже у моего южного гарнизона нет орлов, шень и прошептал. Маршал, я всю ночь допрашивал генерала Фу. Он не смог даже назвать место, где был спрятан Цзы Люцзынь. Он признался только в том, что вступил в контакт с Цзэньсюем. Этот идиот, сговариваясь с тигром о том, как получить его шкуру, все еще думает, что пригрел на руках котенка, у которого еще молоко на усах не обсохло. Гуйюнь бросил на Фуджи Чена короткий взгляд. Продолжайте расследование, принесите карту, всем войскам приготовиться, окружить мятежников. Южный пограничный гарнизон временно будет под моим командованием. Любой нарушитель будет наказан по военному закону. Он говорил, надевая броню, но протянув руку, он не смог найти свой лук. Только тогда он вспомнил, что лук и стрелы он подарил Чангену. Гу Юнь совсем немного опешил и спросил: "Где Чанген?" В это время Цзэнсюй шёл по длинной секретной тропе среди гор, где его уже ждал человек. Он был высоким, под светом паровой лампы черты его лица были острыми, как нож. В уголках рта затерялись линии морщин. Тяжело было сказать, сколько лет было этому человеку, но сразу становилось ясно, откуда он прибыл. Он точно был не уроженцем центральной равнины. Солнце наградило его сухую кожу лёгким загаром, но кожа всё равно оставалась такого цвета, как у странников, прошедших через ветра и иней. Спокойный взгляд его бледно-голубых глаз опустился на увесистый ящик с песком. С этим человеком Цзэньсюй проявлял крайнюю осторожность. "Господин Я, Гу Юнь попадёт в ловушку". Господин Я поднял лицо и посмотрел на Цзэньсюя. "Возможно, ты сможешь обмануть его, но ты не сможешь его удержать. Ан Динхоу на поле боя с самого детства. Ему достаточно одного взгляда, чтобы понять, что та броня, что летает в небе и бегает по твоим землям, не обладает реальной боевой силой против чёрного железного лагеря. Тогда, господин я, поднял палец. Помни, что я тебе говорил, чёрный железный лагерь был создан тремя поколениями людей. Это один из лучших боевых отрядов мира. смертоносное оружие, которое вышло за рамки нашего времени. Не питай надежды, что ты сможешь бросить им вызов напрямую. Это будет не более чем борьба гиганта с ребёнком. Всё, что нам нужно, лишь ненадолго отвлечь тигра от горы и задержать его на секунду. Алонс легко постучал пальцами по импровизированному столу. "К июню привлеку торлы и тяжёлые броня, которых мы оставили на свету". Кэтя, мы и не сможем задержать его тут надолго. Однако я только что получил сообщение. Фу Цзы Чен немного помог нам, направив большую часть войск в Синзылинь. Теперь внутренняя оборона войск, дислоцированных в южном пограничном гарнизоне, совершенно беспомощна, а оставшиеся люди даже не знают, что ты сменил сторону. Глаза Цзыньсюй загорелись. Тебе просто нужно делать то, что ты делал каждый раз, когда провозил контрабандой дзилю дзинь для фуджи-чена — прятать людей в ящиках доставки. Те, кто находятся на юго-западном складе, не остановят вас и не раскроют себя. Когда придет время, обе стороны, изнутри и снаружи, будут помогать друг другу. Господин Я махнул рукой вниз. Не успеют они опрокинуть пиалу чая, вы захватите юго-западное хранилище. В юго-западной части хранилища находилось огромное количество дзы-людзыня. Пока один человек стоял там с факелом, даже боги не посмеют сделать еще один шаг вперед, не говоря уже о черном железном лагере. Там тысячи дзынь-дзылюдзыня. Если они сгорят, даже сам Андин Хоу не сможет понести это преступление. Господин Я нежно качнул паровую лампу, стоявшую на песочном столе, и его глаза замерцали в темноте. Его губы изогнулись в хитрой улыбке. «Во время переговоров в стенах императорского двора, во время суда у тебя будет очень много возможностей». Нельзя было сказать, что их план был тщательно обдуманным, но в то же время на южных окраинах была ещё одна сила, которая ещё не показала себя. До того, как Чёрный железный лагерь сделал свой ход, Чанген Синзелинь получил вторую деревянную птицу. Первая, что прилетела сюда, была немедленно отправлена обратно. Шэнь И даже не успел дотронуться ни до одного из её перьев. Увидев, как вторая птица влетает внутрь, Шэнь И начал истекать слюной. Он нетерпеливо подошёл ближе, потирая руки. "Ваше высочество, скажите, могу ли я открыть её для вас?" Чанган искренне передал птицу ему. Деревянная птица действительно ничем не отличалась от настоящей, когда её держали в руках, кроме твёрдости. которая отличала ее от реальной птицы, не было никакой другой разницы. Шэнь И держал божественную птицу обеими ладонями, чувствуя, что его сердце вот-вот растает. — Она умеет кивать и даже клевать! — Слышь, мать! — обратился Гуюнь. — Веди себя благопристойно. — Что из себя вообще представляет этот Андин Хоу, если у тебя в руках такая совершенная птица? Шэнь И не обратил нагю Юня вообще никакого внимания. Со страстью прикоснувшись к спине деревянной птицы, он внимательно осмотрел механизм на её животике. "Тогда я открою её прямо сейчас", сказал Шэнь И. "Подожди, сначала надо потрясти", начал Чан Гэн. Не успел Чан Гэн закончить, как Шэнь И уже снял брюшко деревянной птицы. Оказалось, что у этого маленького животико было один маленький секрет. Как только крышка открылась, лист бумаги отскочил как пушечное ядро, ударившись о переносицу генерала Шэня, едва не вызвав кровотечение из носа, а затем миниатюрный пергамент раскрылся и едва не закрыл генералу всё лицо. Птица размером с ладонь несла в себе кусок бумаги, который мог покрыть всю стену. Сначала её нужно было потрясти, сказал Чанган. Поскольку пространство в животе птицы ограничено, иногда люди используют морскую зернистую бумагу. Услышав это, Шэнь И, несмотря на слёзы, которые всё ещё были в его глазах от удара, всё равно решил вставить своё слово. О, морская зернистая бумага, я знаю о ней. Это разновидность бумаги, изготовленная по специальной технологии. Неважно, насколько велики её размеры, она может быть спрессована в таблетку. Чернила не исчезают и даже восстановится, если надолго их оставить. В мире не было ничего, что могло бы остановить непрекращающиеся объяснения генерала Шэня, даже кровоточащий нос. Почему она не сломала ему рот? Подумал Гуйнь без столики сочувствия и схватил лист бумаги, который теперь больше походил на оружие. Это был чертёж Шарла от двух крыльев до золотой коробки, даже защитная маска. Всё было нарисовано очень реалистично и подробно. На листке также была большая подпись: символ Г. Это орёл в руках бандитов. Го Ю не был механиком, но ему приходилось носить всевозможные боевые доспехи. С первого взгляда он увидел на рисунке разницу между чёрным орлом и орлом. Они убрали слишком много деталей. Шэнь И прикрыл свой нос, посмотрел на Гу Юня и сказал: "Я думаю, по сравнению с чёрным орлом, его вес легче, по крайней мере, равняется весу лёгкой брони". Возможно, они хотели сэкономить на топливе. Даже бумажный воздушный змей экономичнее, сказал Гуюн. Не успел он закончить, как в ту же секунду выражение его лица внезапно изменилось. Подождите. хотя этот орёл был не более чем вышитой подушкой его инженер несомненно разбирался в механизме работы орлов он должен был знать что эта броня не обладала боевой силой с другой стороны эти орлы парили так высоко что они несомненно намеревались увести тигра с горы вопрос в том где была эта гора говорят что сражаясь со змеёй нужно бить на 7 цунь ниже её головы Вопрос в том, где находится сердце южного пограничного гарнизона и даже самого Гуюня? Где семь цунь от головы Гуюня? Гуюнь повернулся к Фудзи Чэну и внезапно спросил: "Куда вы обычно приказываете бандитам посылать отзы людзынь?" Лицо Фудзи Чэна было залито кровью. Он в замешательстве посмотрел на Гуюня и несколько долгих секунд ничего не отвечал. но, наконец, он смог отреагировать на происходящее. Его взгляд начал блуждать. Признаться в контрабанде Цзилю Цзиня разве это не то же самое, что признаться в преступлении, равном восстанию? В этот момент, стоя за Гуюнем, Чангэн мягко сказал. «Генерал Фу, подумайте как следует. Инспектор Куай умер от ваших рук. Мастер Сунь из военного министерства выступит в качестве свидетеля». Ваше преступление мятеж и убийство, независимо от того, что будет дальше, эти преступления подтверждены. Вы тот человек, которому суждено умереть. Так какая разница, где умирать, в столице или здесь? Фу Чжичан никогда не видел такого благовоспитанного и благородного человека, как его высочество четвёртый принц. Когда он впервые увидел этого юношу, то заподозрил, что тот не сможет даже бочку сдвинуть. Однако сейчас он не сомневался в том, что если он не будет сотрудничать, учёный четвёртый принц сможет убить его одним ударом меча. Гу Юнь подхватила разговор: "Если ты понимаешь своё положение, самое время искупить свои грехи и поступить правильно". Губы Фу Цыча надражали, как и его голос. «Юго-западное хранилище. У меня нет другого места. Я всегда позволял дзэнь-сю и посылать дзэлю-дзэнь туда. Я не взял в свое поместье ни капли». Гуй-юнь встал. «Маршал!» — внезапно вскрикнул Фу-Джи-Чен. «Этот Фу всю свою жизнь предавал все огню и мечу, разорял гробницы и переворачивал могилы. Нет таких ужасных вещей, которых я не совершил». Но после приказа разместиться на южной границе я добросовестно работал и старался. У меня никогда не было скрытых мотивов. Я с почтением служил его величеству, но теперь я закончил вот так. О чём подумают мои братья и соратники, когда узнают? Маршал, что говорит вам ваше сердце? Гуюн внимательно посмотрел на него. В мгновение Фудже Чен подумал, что ему удалось достучаться до Гуюня. Однако Гуюнь не начал вздыхать от тяжелых переживаний или же злиться. Его лицо, казалось, было скрыто непроницаемой маской, которую не могли пробить даже буря с ливнем. Качнув головой, он отвернулся и сказал. «Думаешь, что ты можешь контролировать мои мысли?» Через короткую паузу Гуюнь отдал приказ. «Дзепин». Возьми орлов и выступай. В обязательном порядке необходимо захватить юго-западное хранилище раньше бандитов Сяо Ань. Маленький солдат черного железного лагеря, который следовал за Чангэном, вышел из строя. Возглавь отряд южных пограничных войск гарнизона и сделай вид, что атакуешь холмы, на которых собрались бандиты, — приказал Гуюнь. — Вас понял, — ответил Сяо Ань. — Подожди, — сказал Гуюнь. Возьмите их доспехи и разбрызгайте на них немного чернил. Это не обязательно должно быть очень реалистично, поэтому много чернил не надо. Этому трюку их научил Ляо Жань. Сяо Ань сначала был напуган, но затем понял намерения Гу Юня и сразу с радостью удалился. Три главы разбойников южной границы уже закончили осмотр своих подчинённых. Цзэнсюй посмотрел на безмолвную толпу перед ним. В этом мгновении он почувствовал гордость и радость от того, что в его руках были тысячи солдат. Он поднял руки к небу и повысил голос. А офицеры гарнизонных войск со всех сторон света, облачённые в железную броню, бесчинствуют. Чёрный железный лагерь похож на отвратительного ворона, спустившегося с небес. Их слава вселяет страх и наводит ужас за морями. Настолько сильная армия великой Лян. Однако за последние 10 лет флоты Фудзян и Дзянань не отставали и поднимали военный мятеж. От чего же Если бы не невежественный правитель, захвативший власть и позволяющий своиволить угодливым сановникам, то почему мы, простолюдины, должны самоотверженно лететь на огонь подобно мотылькам и жертвовать собой? Сегодня мы, братья, оказались в тупике. Наши жизни и жизни наших семей на тонком льду. Под нашими ногами остался только путь к смерти. Но не рискуя жизнью, как мы сможем найти надежду на выживание? Желаете ли вы, братия, присоединиться ко мне и поклясться на крови, чтобы мы вместе сделали великое дело, чтобы мы вместе делили счастье и невзгоды? Горные разбойники всю жизнь только грабили. Количество слов, которые они понимали, было не так много, как их собственных пальцев. Спокойный голос Дзэнсюя заставил кровь в мгновение ока прилить к их голове, и каждый из них почувствовал, будто попал в ряды императорских стражей. Дзэнсюй взял в руки чашу вина, поданную ему одним из его людей, за раз осушил её и бросил на землю. Победа или поражение зависит от одного действия. Все разбойники выпили. Набравшись смелости и разбивая чашки, они поочередно выходили из просторной тайной комнаты. Цзэньсюй повернулся, чтобы мельком посмотреть на господина Я. Этот таинственный иностранец когда-то действовал как связующее звено с Южным морем, когда Цзэньсюй контрабандой возил Цзэлюцзинь для Фуджи Чэна. Он знает, сколько он жил на центральных равнинах, но этот человек был чрезвычайно умён. Как раз сейчас, когда господин я слушал вдохновляющую речь Дзэнсюя, вырвавшуюся из глубин его сердца, на его лице не было даже намёка на эмоции. Свет паровой лампы игриво касался морщинок на его лице, выделяя изгиб его губ в лёгкой издевательской улыбке, пока господин Я продолжал неподвижно стоять на ни светлом, ни тёмном месте. Первый раз, когда Цзэньсюй взял часть от Цзылюдзыня, предназначенного Фуцзену, он хотел продать его через господина Я в обмен на золото и серебро, чтобы каждый день спать спокойно. В то время господин я искренне уговаривал его сохранить весь этот залюдцынь, чтобы перевести его в другое безопасное место, а затем начать собирать оружие. Он даже посоветовал ему не хранить собранную броню и оружие в одном месте с деньгами. Этот непредсказуемый иностранец, казалось, давно предвидел нынешнюю ситуацию. Внезапно в сердце подозрительного главаря разбойников Дзэнсюя А возник вопрос. Он задумался. Неужели этот господин Я действительно всего лишь змееголовый продавец цзылюдзыня? В этот момент один из людей Цинсюя внезапно явился с докладом. Старший брат, я видел, как человек в чёрной броне поднимается к месту, где мы оставили орла. Сомнения, едва проросшие в его сердце, были вытеснены волнением. «Господин, я прав. Они повелись на нашу ловушку. Натянуть стрелу байхун! Задержите их как можно дольше! Согласно плану, немедленно выдвигайте войска! Быстрее!» — приказал Цзэнь-Сюй. В этот момент группа незаметных сопровождающих Цзэлюцзинь тихо подошла к юго-западному хранилищу. У входа мужчина, возглавлявший группу, сдвинул защитную маску, показав свое лицо командиру отряда. «Это я!» С контрабандой Цзы Люцзыня дела обстояли так, что чем меньше людей знали об этом, тем лучше. Таким образом, Цзыньсюй для доставки и Фу Цзечан для получения использовали своих собственных постоянных доверенных лиц. Начальник хранилища служил связующим звеном с разбойниками внутри южного гарнизона. Фу Цзечан попросил его вести себя тихо, когда он получит Цзы Люцзыня. Согласно договорённости, капитан не задал ни одного вопроса, а лишь махнул рукой с совершенно спокойным выражением лица и впустил их. Более того, капитан привык сопровождать доставку на склад с дзылюдзынем, но сегодня никто не знал, какой призрак овладел им. Сделав несколько шагов, он вдруг спросил: "Я помню, как вы отправили партию всего несколько дней назад. Как получилось, что произошла такая быстрая доставка? Лицо разбойника, сопровождавшего доставку Дзылю Дзыня, скрывала маска. Он мрачно ответил: "Это дело господина и старшего брата, откуда мне знать?" Пока капитан искал ключи, он продолжил говорить, будто в трансе. По правде говоря, наш господин увёз с собой вчера больше половины людей. Никто не знает, что случилось. Бандит в шлеме следил за каждым его движением, как он открывал двери на склад и подсознательно облизывал губы. Мы всего лишь исполняем приказы, грубо отрезал он. Мы тоже ничего не знаем. Открой дверь. Капитан внезапно остановился, повернулся и нахмурился. Я чувствую, что ты сегодня, он умолк. стоявший от него в трёх шагах бандит поднял небольшой лук, натянул стрелу, целясь прямо в горло капитана. Капитан дрогнул, и горный разбойник, сразу же поняв, что их раскрыли, просто решил закончить свою работу. Он отпустил пальцы, и короткая стрела пронзила горло капитана отряда. Ворвавшийся в лёгкий воздух едва не переросший в крик, так и не вышел наружу. Разбойник в шлеме вышел вперёд, схватил упавшее тело капитана за плечи и потянулся за ключом от склада. А он чувствовал себя так, словно его сердце вот-вот выпрыгнет из груди, ведь как только эта дверь откроется, десятки тысяч солдат с южной границы и 3000 чёрных железных воронов, все они окажутся в его власти. В этот момент он вдруг услышал крик позади. Разбойник ещё не пришёл в себя от волнения и, оглянувшись, увидел, что все его люди напуганы. Только тогда он почувствовал, что его рука не в порядке. Рука с ключами была пробита неожиданно появившейся железной стрелой. В следующую же секунду стрела взорвалась. Олавин взорванной руки крепко продолжала сжимать ключ от склада, но разбойник теперь никогда не сможет пошевелить ею. Он истошно закричал нечеловеческим голосом. Вскоре преследовавшие их орлы прибыли на место. Не убирая лук и стрелы, Шэнь-И приземлился на вершину склада с дзилюдзинем, вытащив железный жетон черного тигра. Внизу жетона, на тонкой нити, висел самый первый дзигулин Великой Лян. Шэнь-И стоял высоко, раскрыв за орлиной броней пару темных, как грозовые тучи крыльев. Шэнь-И стоял высоко, раскрыв за орлиной броней пару темных, как грозовые тучи крыльев. Он обратился к напуганным солдатам южного гарнизона. Здесь находится жетон Чёрного Тигра и Дзигулин. Под командованием Анденхоу я принимаю на себя полномочия командующего юго-западных войск. Вход в это место запрещён. Все нарушители будут убиты на месте. Трое главарей разбойников южной границы всё ещё не знали, что ситуация изменилась. В это время они разделились на три маршрута, с нетерпением устремившись на юго-запад. В этот момент Цзэньсюй вдруг услышал странный металлический звук, как будто тяжёлые предметы скатывались с горы, гремя о камни. Он неосознанно поднял голову. По склону холма катилась человеческая голова в железном шлеме. Это была та самая броня, которую припроводили под конвоем, отправившимся на юго-запад с целью проникнуть в стены хранилища Цзылю Цзиня. Цзинь-Сюй застыл. Словно в тумане он видел заполнившие горы и долины южные пограничные войска, видел перемещение войск в черной броне. На разбойников с вершины горы было направлено бесчисленное множество острых стрел, А в этот момент другая половина сил Цинсюя всё ещё была где-то под горой, внутри тайного прохода. Глава 45. Фитиль. Что касается Цинсюя, Гу Юнь, бросив на него всего один взгляд, заметил, что он ничем не примечательный господин. Он го Юнь слишком быстро потерял интерес к этому человеку, главарям и их толпам горных разбойников. Сейчас его гораздо больше волновал другой вопрос: когда же вернётся Чан Гэн? В этот самый момент Чан Гэн очень вовремя заявил, что собирается встретиться со своими спутниками, которые исследовали тайные ходы под горой. Гу Юнь вздохнул с облегчением, но внешне он всё-таки выглядел достаточно напряжённо, и передав ему несколько солдат из личного состава Чёрного железного лагеря, со всей серьёзностью сказал, чтобы он был осторожен с разбойниками, которые ускользнули из сети. Провожая Чангана взглядом, Гу Юнь отошёл в сторону и отдал чёрным кавалеристам приказ: "Подыщите двух человек и проследите за ним". Если его высочество вернётся слишком быстро, займите его чем-нибудь, только не дайте ему прийти сюда. Когда солдаты приняли приказы и ушли, Гуюнь наконец перевёл своё внимание. Он осмотрел захваченных в плен разбойников, задерживая свой взгляд на каждом из них. В его глазах читалась безграничная жестокость, и сегодня она была не такой, как обычно. У меня только один вопрос, сказал Гуйюнь. Сколько входов и выходов у вас в этих подземных крысиных гнёздах? Пожалуйста, не забывайте, в каком вы сейчас положении. Давайте сделаем так. Начиная с первого человека на западной стороне, будем обезглавливать на месте того, кто не заговорит. Когда первый человек закончит, второй может добавить больше деталей. Если кто-то не сможет добавить больше, то увы. У тех, кто находится в первых рядах, все равно может быть какое-то преимущество. «Давайте начнем. Считаю до трех. Молчание приведет к смерти, равно как если кто-то начнет нести чушь». Разбойники замерли в страхе перед Андин Хоу, который оказался более диким, чем они сами. Черная кавалерия, которой было поручено провести допрос, стала незамедлительно опрашивать первого человека — Тот инстинктивно оглядывался по сторонам, нерешительно пытаясь подобрать слова. Гуюнь, не колеблясь, взмахнул рукой, и Гэфанжэнь в руках кавалериста начал двигаться. Кавалерия, как правило, умела убивать только людей и не занималась такой ерундой, как убийство обезьян, а также они не очень-то знали способы обезглавливания. Лезвие Гэфанжэнь вонзились в шею бандита. Но, к сожалению, застряли в кости шейного сустава. Голова бандита оказалась отрезана лишь наполовину, а вот голосовые связки лезвие не затронуло, и ужасающие вопли распугали стаи птиц не только в ближайших горах, но и вдалеке. Кавалерист прищурился и нажал сильнее, наконец положив конец жизни несчастного человека. Кровь сильной струёй брызнула из шеи разбойника, настоявшего рядом с ним человека. Второй разбойник сильно дрожал, подобно перегруженному золотому ящику. Его разум был совершенно пуст, пока он, трясущейся рукой, не показал за спину: "Там, там есть один". Гуюнь усмехнулся и произнёс с насмешкой: "Чепуха, неужели я сам его не вижу?" Вторая голова упала на землю. Третий разбойник испугался ужаса наполовину отрезанной головы до такой степени, что обмочился. Хлоп, он упал на землю и схватился за голову обеими руками. Вуж се от того, что облачённый в чёрное палач прямо сейчас казнит и его, он на одном дыхании перечислил 10 выходов и входов в тайные проходы, пока люди позади таращились на него так, словно вот-вот сделают в его спине несколько сквозных отверстий и прикончат его на месте. После того, как этот разбойник положил начало ответом на вопрос, дальше было уже проще. На дороге между жизнью и смертью было бесполезно хранить секреты. Люди, стоявшие позади, неизбежно раскрывали их, чтобы сохранить свои жизни. Гу Юнь молчал, но в глубине души он был по-настоящему потрясён тем, как основательно разбойники пустили корни на южной границе. Некоторые из входов и выходов этих угор уже были обнаружены Линь Юань. В противном случае даже чёрный железный лагерь не смог бы с лёгкостью заблокировать этих крыс на полпути, но проходов было больше. Даже в Линь Юань об этом не знали. Солдаты чёрного железного лагеря тихо расходились, чтобы проверить, верны ли бандиты, указали на входы и выходы и проследить за ними. На это ушло немного времени, не успела догореть палочка благовоний. Они как будто играли в игру «Дзигус Хуань Хуа». Бандиты рассказали про все подземные пути, которые простирались во всех направлениях, вплоть до самых маленьких. В мгновение ока этот смертельный цветок был передан тому, кто начал все это — лидеру Цзиньсюю. В этой жизни Цзиньсюй беспощадно создавал горы трупов, чтобы стать королем горы. У него не было великих талантов, но, конечно, не было и недостатка в мужестве и безжалостных методах. Увидев, что перед ним появился кончик клинка, остекающая по земле кровь собралась в ручейки, он глубоко вздохнул и выпрямил спину, превратив все силы, которые он накопил в этой жизни, в опору для своего тела, и уставился на Гуюня, который непринуждённо подошёл к нему, заложив руки за спину. Цзинь-сюй сказал, «Раньше я слышал, как люди говорили, что изящности и талантам маршала Гу нет равных. Я не ожидал, что вы хорошо разбираетесь даже в методах пыток при допросе. Действительно, знаний много не бывает, умения всегда пригодятся». «Не надо лезть», — сказал Гу-юнь с веселой улыбкой. «Главное в войнах убивать людей. Я не запирал тебя в темной комнате». Не клал на ложе с шипами, не просил сидеть на тигровой скамье. Слова о пытке ради допроса я не осмеливаюсь принять. Если тебе нечего сказать, ты можешь пойти и составить компанию своим погибшим братьям. Глаза Цзиньсюя яростно подергивались. Всего здесь 64 входа и выхода. Они признались во всём сразу. Первые никчёмные начали нести чушь, и они уже мертвы. Простите мою глупость, но я не понимаю намерений маршала Гу. Это лишь вопрос безопасности. У меня нет никаких скрытых намерений, усмехнувшись, сказал Гу Юнь. Если есть ускользнувшая из сети рыба, ты хочешь уговорить меня прекратить убивать? «Вас много, не беспокойся, я не могу позволить себе убить вас всех», — Дзинсюй промолчал. «Так как они смотрели на тебя, как на своего лидера», — сказал Гуюнь, — «я полагаю, что есть и другие вещи, о которых ты знаешь. Почему бы тебе не рассказать о том, чего я еще не слышал?» Дзинсюй стиснул зубы, вспоминая Фуджи Чена, главного виновника всего этого, — и не желая ничего, кроме как снять с него кожу. Он говорил через тиснутые челюсти. «Если я скажу, что Фуджи Чен занимался контрабандой Цзелюдзиня для мятежников, будет ли маршалу интересно это услышать?» Веселая улыбка на лице Гуюня постепенно исчезла. Не знай я этого. Я что, решу, что ты настолько осмелел и так быстро побежал в юго-западное хранилище, чтобы принести туда немного еды? Я дам тебе еще один шанс. Скажи то, чего я не знаю. Гефанжейн черного железного лагеря гудел рядом с ухом дзинсюя. При малейшем движении тот чувствовал пугающий холод металла. Он также знал, что достаточно малейшего движения пара и лезвия разрежет его голову подобно овощу. Гуюнь был холоден и беспощаден. Если Цзыньсюй продолжит упрямиться, это приведёт к тому, что его голова упадёт на покрытую пылью землю и ничем не будет отличаться от голов других разбойников. Что маршал хочет знать? Сдался Цзыньсюй. Ан Гу Юнь помахал рукой, а лезвие Гэ Фанжэнь убрали чуть в сторону от головы Цзыньсюя. Я хочу знать, кто служил связующим звеном после того, как Цзылю Цзынь переправляли из Южного моря в Великую Лян. Кто приказал тебе в частном порядке запасать Цзылю Цзынь и хранить оружие? то придумал эту схему, позволив вам использовать этих змеев, чтобы запутать меня, чтобы воспользоваться этой возможностью и занять юго-западное хранилище. Цзэньсюй крепко стиснул зубы. На твоём месте я бы так самоотверженно не отказывался от своей жизни, чтобы защитить этого человека. Гуйюнь неожиданно сделал шаг вперёд и понизил голос. Посмотри на секретные проходы, с шестьюдесятью четырьмя выходами позади тебя. Вы разбойники, которым нечего делать, могли бурить там в любое время, когда пожелаете. Даже боги не смогли бы перевернуть эту землю, чтобы выкопать всех вас. Кто побудил тебя собрать основные силы трёх гор вместе? Это чтобы мы смогли выловить всех за один заброс сети, а? Гоголь был мастером в том, чтобы менять местами верх и низ, чёрное и белое. В этой жизни он достиг совершенства в трёх вещах: в литературном искусстве, мастерстве битвы и обмана. Нелогичные слова могли стать невероятно убедительными, когда они исходили из его уст. Амболиятао, при внимательном обдумывании, не было ничего нелогичного в том, что он только что сказал, и что заставило спину Цзиньсюя покрыться холодным потом. Гу Юню понадобилось больше времени, чтобы допросить разбойников, чем Чан Гэну, найти своих товарищей, незадолго до того, как Чан Гэн вернулся, и прежде чем он смог подняться на холм, его уже остановили солдаты Чёрного железного лагеря. Молодой солдат искренне повторил именно то, что ему было приказано сказать. Ваше императорское высочество, маршал приказал вам сначала немного отдохнуть здесь. Чанген, похоже, не удивился. Ничего не спрашивая, он покорно начал ждать в этом месте. В эти годы, хотя Чанген и не мог видеть Гуюня собственными глазами, Он со старым генералом Джуном изучал каждую битву, в которой Гуюнь когда-либо сражался, изучал изменения его позиций в политике, начиная с того момента, когда он унаследовал звание Аньдинхоу от прошлой династии и до настоящего времени. Даже его почерк, если Чан Гэн теперь попадёт в кабинет Гуюня и возьмёт какие-нибудь старые заметки, то он в целом сможет сказать, в каком возрасте Гуюнь написал это письмо. Это помогло ему понять Гуюня гораздо больше, чем если бы он был рядом с ним, слушая, как он целыми днями напролет бахвалится, словно северо-западный цветок. Видя нерешительность в глазах Гуюня, Чангэн смог понять, что тот намеревался допрашивать силой и, более того, не хотел, чтобы Чангэн был свидетелем этого, До сих пор в июнь инстинктивно хотел сохранить свой вечно хрупкий образ любящего отца перед Чангеном. Чанген не возражал против этого. Напротив, он очень дорожил этой хрупкой любовью, о которой Ифу не говорил вслух. Из Яньхуэй в столицу за Чангеном последовали два человека: Гэ Паньсяо и Цао Нянзы. Теперь их звали Гэ Чэнь и Цао Чуньхуа. Агачене в детстве был очаровательным пухленьким круглолицым мальчиком. Теперь, когда он повзрослел, его пухлое тело стало высоким, сильным и крепким. Если смотреть на него сверху вниз, можно было бы отнести к категории великанов. Но, к сожалению, если смотреть со стороны шеи вверх, то голову туда, казалось, поместили по ошибке. На ней было лицо с снежно-белой кожей, две мягкие детские щеки, очень похожие на тофу, и теряющиеся между ними короткий нос, розовенький ротик и маленькие узкие глазки. Не было ни одного из семи отверстий, которые бы не выдавали невинность и безобидность. Изменения цао Чуньхуа были гораздо более радикальными. Как бы он ни думал о своём сердце, он не мог остановить взрастание своего тела. Было очень сложно сохранять такую же безупречную внешность, какая была у него в юности. У него не оставалось другого выбора, как признать, что он действительно отвратительный мужчина и сменить одежды обратно на мужские. И даже тогда он всё равно колебался и выбрал себе имя Цао Чуньхуа. Кроме него самого, никто не мог сказать, чем Чуньхуа отличается от Няньзы. "Почему мы не можем поехать?" спросил Цао Чуньхуа, разминая шею. "Я не видел своего Ань Дэнхоу несколько лет. Последние несколько дней я не мог заснуть". Чан Гэн мрачно посмотрел на него и мысленно взмахнул кистью. дни морозщёркам, оставляя метку рядом с именем Цао Чуньхуа. Он постоянно ждал момента, когда этот человек произнесёт мой Андинхоу в общей сложности 50 раз. Тогда Чан Гэн его и забьёт. Всё ещё ничего не подозревающий и совершенно бессовестный Цао Чуньхуа спросил ещё раз: старший брат, но этот раз возвращайся в столицу, ты унаследуешь свой императорский титул. Я слышал, что бывший император приготовил для тебя поместье Яньбэй, когда ты съедешь в будущем, или ты всё ещё будешь жить в поместье Аньдинхоу? Чанган вздрогнул, а затем горько улыбнулся. Это будет зависеть от того, захочет ли Аньдинхоу видеть меня там или нет. Сейчас оглядываясь назад в своё прошлое, Чан Гэн даже представить себе не мог, как ему удалось набраться смелости избежать изпоместья своего ифу, бросить Гу Юня. Не встречаться с ним было нормально, но на этот раз, когда он встретился с Гу Юнем в Сычуане, он был обречён встретиться лицом к лицу со своей судьбой. Даже если бы он был забит до смерти, ему все равно было бы трудно набраться той решимости, которую он проявил в этом году. Чен Цинь Сюй сказала ему, сохраняйте спокойствие, не позволяйте вашим мыслям сбиться с пути. Конечно, это играло роль в сдерживании кости нечистоты, но человеческие эмоции, гнев или радость, печаль или счастье, связаны друг с другом. От постоянного сдерживания обиды и гнева естественным образом постепенно исчезла и радость. Можно было уподобиться лишённой солнца траве, хотя она и могла оставаться в живых, но цвет всё равно её покинул. Чанген думал, что вот-вот превратится в Будду, до тех пор, пока вновь не встретил Гуюня. Не говоря уже об усталости во время путешествия вместе с Гуюнем, целыми днями, если они не имели дел с мятежниками, они сражались с разбойниками. Тем не менее, сердце Чангана всегда было наполнено неразумным счастьем, жаждой и ожиданием, как будто едва открыв глаза утром, он уже мог знать, что случится что-то хорошее. Хотя Чанган знал, что ничего хорошего не случится. Гости нечистоты каждую ночь напоминала о себе. Если он унаследует свой титул, позволит ли Гу Юнь ему остаться? Если подумать логически, Гу Юнь позволил бы ему остаться. По крайней мере, Чан Гэн мог бы оставаться в поместье до того времени, пока он официально не женится. Если он останется холостяком, возможно, он мог бы остаться там навсегда. Эта идея была слишком хороша. Чан Гэн должен был собрать силу из девяти быков и двух тигров, чтобы не дать глупой улыбке загореться на его лице. Они ждали где-то полчаса, пока Гу Юнь наконец не вышел. Тайные ходы внутри горы напоминали огромную паутину, простирающуюся во всех направлениях, все стороны которой были соединены между собой. А Гоюн отрубил в общей сложности более 40 голов, и если не брать в расчёт весь бред от тех не многих, кто испугался до слёз, он наконец нашёл входы для 64 тайных проходов. Услышав об этом, Гэчень задрожал от волнения. Что мы два брата пробыли на этой горе более полугода, притворяясь горцами, только чтобы найти более 30 входов? «Как Ань Дин Хоу удалось обнаружить более шестидесяти, едва прибыв сюда?» «Если бы не вы, я бы не смог их задержать, не говоря уже о допросе». Гуюнь посмотрел на Гэ Ченя, пытаясь держаться, а потом, в конце концов, потерял над собой контроль и махнул рукой. «Иди сюда!» Гэ Чень думал, что у маршала есть чему его поучить, и потому с нетерпением подошел поближе. И тут, совершенно неожиданно, Гуюнь протянул руку и ущипнул его за щеку. Гуюнь давным-давно хотел сделать это, и вскоре это желание стало болезнью, проникшей в самое нутро. Всякий раз, когда он чувствовал, что что-то можно потрогать, чтобы почувствовать тактильно, он просто не мог сдерживать себя. Это так весело. Гу Юнь ущипнул его ещё раз, думая, что он не может остановиться и хочет продолжать. Как такое возможно? Га Чэнь деликатно промолчал. Тигриный и влюблённый взгляд Ца У Чунхуа был полон белой зависти. Он прошептал: "Ан Динхоу несправедлив. Почему бы вам не ущипнуть за лицо меня?" А он не осмелился сказать это перед Гу Юнем. Зато Чан Ган услышал его и подумал: «Хорошо, это сорок восьмой раз». Цао Чунь Хуа почувствовал на своей спине странный холодок. Он на мгновение обернулся, внезапно ощутив, как в сердце закралось какое-то зловещее предчувствие. Гу Юн использовал признание Цзинь Сюя, чтобы создать карту этой области». Затем он приказал людям окуривать тайные входы и выходы, наполнять их дымом 3 дня, превращая большую гору в дымоход. Летучие мыши, крысы, ядовитые насекомые, неважно, большие или маленькие, сбежали вместе со своими семьями, но в конце концов человека, которого Гуюн хотел поймать, всё равно нигде не было видно. Несколько солдат вызвались натянуть веревку и пробурить тайный проход для исследования. Они искали с восхода солнца до полуночи внутри шестидесяти четырех ходов, но не смогли найти ни единого волоса, только стол, о котором упоминал Цзиньсюй. На четвёртый день подчинённые сообщили, что проверили все связи к Уайланьту и обнаружили подозрительного человека. Это был гость по имени Ван Буфань, которого Куайланьту держал в своём доме. Его имя слишком походило на прозвище. Этот гость обычно не выходил на улицу и не общался с другими людьми. Но несколько доверенных лиц Куай-Лань-Ту знали, что он очень доверял и очень уважал этого человека. Куай-Лань-Ту выделил ему частный двор в своем поместье, приказав доверенным слугам и красивым служанкам сопровождать его. — Где сейчас этот буфань? — спросил Гуюнь. Подчиненный ответил. — Сбежал. Слуги отравлены. Никто даже не знал об этом, когда люди в поместье обнаружили это. Трупы давно остыли. Маршал в это же время подошёл к валерист и сказал: "Мы поехали проверить несколько мест, где можно спрятать контрабандный дзюлюдзынь, согласно признанию Дзэнсюя, но они совершенно пусты. Там нет ни одного кусочка бумаги". Гуюнь молча сжал старые буддийские бусы в руке. единственный гость Куалайн 2, господин Я в истории Цзыньсюя. На первый взгляд, всё казалось случайным, но Гу Юнь инстинктивно почувствовал, что это дело было связано с чрезвычайно большим заговором. Эти люди тайно всколыхнули политику южной границы. Они прибыли анонимно, а затем исчезли без следа. Их личность стала загадкой, и цель тоже. Казалось бы, они были врагами, но в то же время, казалось бы, помогали ему в истреблении этих разбойников. Гуюн не мог понять, в конце концов, это он испортил их схему или же был её частью. Человек, из-за которого Гуюн перерывал землю в поисках, в настоящее время садился на обычный небольшой грузовой корабль на водах Южного моря. Господин Я уже переоделся обратно в сложную западную одежду и склонился над картой. На этом маленьком кусочке кожи были изображены огромные просторы Великой Елан. Мужчина держал в руке перо и нарисовал маленький красный круг на южной границе. Вместе с этим кружком на старой карте уже было три красных круга: два других северная граница и Восточное море. Наконец-ник пера господин Я, на некоторое время завис над картой, колеблясь, а затем наконец задержал внимание у входа в шёлковый путь на западе. На сегодняшний день наша ловушка идеально расставлена, улыбнулся господин Я. Нужно только поджечь фитиль. Стоит ему воспламениться, и всё взорвётся со оглушительным грохотом. Ван Буфань, чей облик напоминал людей из Центральной равнины, продолжил его слова. И море огня поглотит Центральные равнины. Они посмотрели друг на друга и улыбнулись. Каждый из них поднял свою чашу, с лёгким звоном касаясь чаши другого. В условиях столь масштабной ситуации, сложившейся на южной границе, император во дворце, конечно же, был сильно возмущён, настоятельно призывая Гуюня быстро сопроводить главарей разбойников и генерала предателя обратно в столицу. Гуюнь был вынужден временно отбросить свои сомнения и отправиться на север. Но, помня о том, что на этот раз его дорогой сын готов вернуться с ним и в поместье снова будет оживленно, он с нетерпением ждал обратную поездку в столицу. Повзрослев, он стал намного очаровательнее, — прошептал старик Гуюнь Шэнь И, — просто он вдруг стал таким благоразумным, что я до сих пор не совсем привык к этому. «Отвратительно!» Привычно лаконично высказал своё мнение Шэнь И, но ну и как он и ожидал, получил удар кнутом. Шэнь И спросил: "Кстати, что ты собираешься делать, когда схватишь Фуджи Чэна?" Гу Юнь перестал шутить, замолкнув на мгновение, а потом заговорил со всей серьёзностью: "Зэ Пин, все эти годы я постоянно думал о том, что ты так за мной следишь. Не напрасна ли эта трата талантов?" Шэнь И молча взглянул на него. "Ты досконально разбираешься в древнем и современном", сказал Гуюн. "Твои литературные навыки могут войти в Ханлинь, твои боевые искусства могут принести мир на территорию, но ты скрываешься в институте Линшу и чёрном железном лагере на протяжении стольких лет. Я думаю, что пришло время показать себя", хотя он уже слышал, как Чан Гэн анализировал его. Но слушая, как Гуюнь говорит об этом, Шэнь И не мог ни измениться в лице, ни расстрогаться. Оба были товарищами и друзьями, несмотря на то, что у них были близкие отношения, достаточно крепкие, чтобы пройти сквозь жизнь и смерть, и достаточно доверительные, чтобы даже оставить жену и ребёнка в руках другого, если что-то случится. Но собачий род Гуюня не мог выплюнуть слоновую кость. Маршал никогда раньше не выражал своей признательности непосредственно по отношению к нему. Ушень И в глазах защепала. "Цзи, тебе действительно не нужно. Более того, мне также очень жаль", искренне добавил Гуюнь. Видишь ли, ты такой прекрасный человек, красавец мужчина, которого вырастили потрясающие родители, а мой отец и я, которые всегда были рядом с тобой, отгораживали от тебя персиковые цветы, заставляя оставаться старым холостяком. Это действительно, это всё моя вина. Шэнь И ничего не ответил. Этот прекрасный человек, красавец мужчина, которого вырастили потрясающие родители, ознаменовал конец разумным предложением, которых Гуюнь мог выдать максимум два за день. И теперь маршал явно собирался вновь нести всякую чушь. Несмотря на всё, что он хотел сказать, на все слова, застрявшие в горле, Шэнь И был вынужден промолчать. Фыркнув, он пришпорил коня и скрылся из виду. Стоявший неподалеку Чангэн увидел эту сцену и быстро воспользовался возможностью подъехать поближе, заняв место Шэнь-И, и поскакал бок о бок с Гуюнем. Генерал Шэнь снова сбежал, Гуюнь улыбнулся, потирая нос. Чангэн увидел, что к его легкой броне прицепился листок и протянул руку, чтобы убрать его, а затем осторожно сказал «И фу». «Даже легкая броня весит не менее сорока дзынь. Давай снимем ее, чтобы тебе было полегче». Гуюнь не возражал и позволил Чангэну по частям снять с него броню. Они были слишком близко друг к другу, и тут их лошади задержали друг на друге взгляды. Гуюнь одной рукой оттолкнул голову своего коня и отругал его. «Хватит безобразничать! Броня на его руке была снята наполовину». Из-за одного движения она едва не слетела с запястья, пока что-то не вылетело из рукава. Чан Гэн быстро отреагировал и вовремя поймал предмет. Он обнаружил, что на самом деле это была бамбуковая флейта, выполненная очень просто и грубо.